Тень. Вы читатель еще живы, а я пишущий. Давно уже ударился в царство теней. Год этот был годом ужасов и годом полным чувств, более сильных, чем чувство страха. Для них нет названия на языке человеческом. Много совершилось чудес и предзнаменований, как на земле, так и на небе. Черные крылья чумы раскрылись широко над землею. Астрономы говорили, что в звездном мире читают земное несчастье. Звезды мир имеют влияние не только на физическую жизнь Земли, но и на души, на ней живущих. Раз ночью в темном городе, по названию Птолемей, сидели мы в всемиром во дворце за несколькими бутылками красного киосского вина. В нашу комнату вела только одна высокая чугунная дверь. Дверь была вылита кариносом, была образцом искусства и запиралась изнутри. Черные драпировки, повешенные в печальной комнате, закрывали от нас и луну, и зловещие звезды, и опустелые улицы. Но мысли и воспоминания о заразе не могли быть так легко изгнаны. Вокруг нас и подле нас были вещи, отчет о которых я не могу отдать точно. Вещи материальные, духовные, какая-то тяжесть в воздухе, чувство задыхающегося человека, страх и кроме того ужасная жизнь нервных людей, когда чувствительность страшно раздражена, а умственные способности тупы и спят. Нас давила смертельная тяжесть. Она распространялась на наши члены, на мебель комнаты, на рюмки, из которых мы пили. И все, казалось, было подавленное, и охвачено унынием, все за исключением света семи ламп, освещавших наше пиршество. Свет тянулся длинными языками, бледными и неподвижными, округлый стол из черного дерева, за которым мы сидели, лампы освещали так ярко, что он блестел, как зеркало, и мы все видели в нем отражение наших бледных лиц и беспокойный блеск наших мрачных глаз. И при всем том мы хохотали и веселились по-своему, истерически, и пили песни о анакриона, и много пили, хотя красный цвет вина напоминал нам кровь. В комнате было еще восьмое лицо. Юный Заил. Он лежал мертвый и вытянутый. Вы, он не разделял нашего пиршества за исключением разве его лица, искаженного чумой, и глаз, в которых смерть не погасила еще огня чумы, и которые принимали настолько участие в нашем веселье. насколько могут принимать участие покойники веселье людей, которые должны умереть. И хотя я, Оинус, чувствовал, что взоры покойника устремлены на меня, но я старался не понимать горечи их выражения и, упорно смотрясь в поверхность стола, продолжал громко и звучно петь. Но постепенно песня моя смолкала, а эхо, уносясь к черным драпировкам, сделалось слабее, менее ясно и, наконец, замерло. И вот на этих драпировках, в которых замер звук песни, появилась тень. Мрачная, неопределенная, как тень она остановилась прямая и ясная на поверхности чугунной двери. Тень не имела никакой формы. она стояла в чугунной громадной двери неподвижно и не говоря ни слова дверь находилась в ногах покойного заила мы семь товарищей увидав тень выступившую из драпировок не посмели поднять на нее глаз и сидели опустив головы и смотрели в зеркало стола наконец я аинес решился произнести несколько слов шепотом, и спросил тень, где она живет и как ее зовут. Тень отвечала, «Я тень и живу около катакомб Толемея, подле мрачных долин, окаймляющих нечистую хоронову реку». И все мы семеро вскочили от ужаса, и стояли дрожащие, растерянные. Звук голоса тени не был звуком одного голоса, он был звуком многих, и этот голос, достигая до нашего слуха, напомнил нам тысячи и тысячи исчезнувших друзей.